Глава 3. Низко летел бомбардировщик. Минуту-две о к а з а л а с ь на одной скорости с нашим поездом. Напротив уселась пара вульгарных типчиков, поношенных пальто, деляги самого мелкого пошиба, агенты по распространению чего-нибудь. Один стал читать мейл, второй — экспресс. Меня они явно приметили и оценили как своего. В другом конце вагона двое с черными мешками клерки адвокатских контор. Громко вели беседу, с ы п л я юридической галиматью, и чтобы всех поразить и показать, а н и д е не из общего стада. Я смотрел на плывущие мимо задворки зданий. Ветка от западного Блэчли большей частью идет через трущобы, но такой покой на душе, когда мелькают задние дворики с цветами в ящиках. Птичьи клетки на стенах и плоские крыши, где женщины белье развешивают после стирки. Огромный черный бомбардировщик повисел в воздухе и резко взмыл, исчезнув из моего поля зрения. Я сидел спиной к паровозу. д е л а ш напротив глянул на взмывший самолет. Ясно, о чем ему подумалось. О том же, о чем всем сегодня. Большого ума не надо, чтобы такие мысли побежали. Как через год, через два мы тут поведем себя при виде таких штучек? С испуга обмочив штаны, кинемся по подвальным норам?» д е л а ж отложил свою дейли-мейл. «Тамплгейдский призер опять первым», — сообщил он. Клерки-законники наперебой выхвалялись мудреной чушью насчет безусловных прав наследования и номинальной аренды. Второй д е л а ж порывшись в кармане жилета, вытащил... мятую дешевую сигарету, потом, похлопав по другим карманам, наклонился ко мне. «Бочонок, спички — Бочонок, с п и ч к и есть? Я достал спички. и д ш ь бочонок я ему. н е т даже интересно. В смысле про бомбежки я переключился на р а з м ы ш л е н и е о своей фигуре, как раз подробно мной обследованной утром в ванной. Что говорить, я полноват. Сложение у меня и вправду, бочка-бочка, ну, вот ведь любопытно. потому только что вам случилось слегка р а с т о л с т е т ь чуть ли не всякий, даже совершенно незнакомый, вправе кинуть насмешливое прозвище, глумясь над вашей особой комплекцией. Представьте парня с горбом, или косоглазого, или же с зайчей губой. Вы станете кличкой напоминать ему об этом? Ну, а если толстяк, то само собой. Я из таких, кого уж непременно по спине хлопнут, пихнут в бок, причем в уверенности, что мне это очень нравится. м н и к о г д а не войти в бар Корона — это в Падли, я там бываю по делам разок в неделю — без того, чтобы ощел Уотерс, который камевеяжором от мыловаров пенистой волны — н о в основном, пивко тянет в Короне, не ткнул меня пальцем под ребра, припевая «Уайрис каримелон мощи, том боулин кусопший!» А и д и т вокруг не заржали от этой постоянной шуточки. п а л ь ц ы между прочим, у чертова Уотерса как штырь железный. а н е д у м а е т толстый так ничего не чувствует. д е л л а ж взял еще спичку в зубах поковырять и вернул коробок. Поезд, засвистев, въехал на железный мост. Внизу по шоссе катил мучной фургон. Тянулась длинная колонна грузовиков с цементом. А странно, думал я, ведь в чем-то они насчет толстяков и права. Толстый, особенно когда он пузан с детства, так сказать, врожденный, он не совсем такой же человек, как прочие. Идет по жизни в непременной комической манере. Вечно он вроде юмориста на концерте. А если кто за триста фунтов вес набрал, то прям-таки уже клоун. Я побывал и тощим, и дородным. Знаю, как полнота твой взгляд на мир меняет. Округлишься — и будто защищен. Сомневаюсь, что тот, кто с малых лет по прозвищу Толстунчик, способен очень уж переживать. Как ему? У него и опыта такого не набралось. Ему ведь даже не изобразить трагедию. Известно, раз толстяк, на сцене будут шуточки. Представить только т о л с т о б р ю х и Гамлет. Или Оливер Харди в роли Ромео. Совсем недавно, между прочим, мне подумалось об этом самом, когда я читал книжку, которую у Бутса взял. Роман «Безумно и безответно». Там один парень узнает вдруг, что подружка его ушла к другому. Парень, естественно, как полагается в романах, с волной темных волос, бледным нервным лицом и солидным доходом. Помню, примерно вот такое место ладонями обхватив голову, Дэвид метался по гостиной. Известие его сразило. Долгое время он просто не мог поверить. Шейла изменила. О, нет, нет. Но внезапно сознание прояснилось. Истина открылась во всем ее безмерном ужасе. Вынести это было невозможно. Он рухнул, как подкошенный, и зарыдал. Да-да, примерно так. ч и т а л я тогда и слегка задумался. Случай понятный, но, стало быть, тому парню, да и другим, вполне нормально тут так убиваться. Ну, а вот я, вот, предположим, гульнула с кем-то Хильда Уикенд. И черт с ним пусть. Нет, вообще, было бы приятно получить повод хорошенько и поддать, но чтоб я рухнул и рыдал. Я-то с моими телесами. Да это был бы просто срам. Поезд пыхтел по набережной. За окнами тянулись н е п р е р ы в н о й л е н т о й крыши, красные крыши частных домиков, куда, блеснув в лучах железными боками, полетят бомбы. Да чего же эти бомбы засели у всех нас в мозгах? А полетят наверняка и скоро. Вопроса нет. По бодрым утешениям газет понятно, что уже вот-вот. На днях в х р о н и к и новостей писали, что теперь самолетная бомбежка больше не страшна. Мол, есть такие противовоздушные орудия, что не дадут бомбардировщикам снизиться ниже 20 тысяч футов. Газетчик, видно, думает, что если самолет на очень большой высоте, так бомбам до земли не долететь. Или, скорее, речь про то, что арсенал в Улледже не заденет, а р а з б а б а х у ю т только п р е д м е с т ь е наподобие Элзмир Роуд. Ну, вообще говоря, не так уж плохо быть толстяком. Во-первых, популярность обеспечена. В любой компании, хоть с маклерами, хоть с епископами, толстяк как дома. И, касательно женщин, у него удач больше, чем некоторым кажется. Зря представляет, что толстяк женщине всегда только смешить ее. На деле женщинам любой мужик не в шутку, если у м е л е я зубы з а г о в а р и в а т ь насчет своей страстной любви. Однако же я не всегда бочонком был. В последние лет восемь-девять раздобрел и приспособил себя к соответственной манере. А по натуре, по душе, как говорится, я не вполне толстяк. Нет, не, не подумайте, что нежный цветик, за улыбкой прячу из р а н е н о е с е р д ц е и все тому подобное. С таким набором в страховом бизнесе делать нечего. Я наглый, вульгарный, бесчувственный и в своем окружении на месте. Пока в мире будут такие штучки, как выжимание денег за процент и заработок путем одного, только без стыдства, будут и подходящие ребята вроде меня. Я, что бы ни было, всегда смогу подзаработать. Подзаработать, но солидно-то нажиться никогда. Пусть даже война, революция, чума и голод, я выкручусь. Продержусь дольше остальных. Да, из таковских я. И все же кое-что еще во мне имеется. Осталось что-то от меня прежнего. Что? Я скажу. х о д ж и р к у нарастил, а под ним я все тот же тощий. вам вот не приходило в голову что как про камни говорят внутри у каждой глыбы статуя так и во всяком толстяке внутри худышка д е л а ж которые у меня спички просил всласть ковырялся меж зубов наупись с над газетой солдатские обмотки вроде бы туго идут произнес он да вовсе не впихнуть откликнулся второй а как понять т о пара ног не все что ли пятки Равно, мозолями кровят. «Видно, прикажут ихние ноги на марш газетами обертывать», — съязвил первый. За окном все тянулись ряды крыш, велись лентами вдоль дорог и улиц, будто сам скачешь по холму, а внизу — неоглядная долина. Лондон и вдоль и поперек — это же двадцать миль домов почти что сплошь. Господи, начнутся налеты, и как же... Нас не разбомбить. Мы целиком одна громадная мишень. И без предупреждения, наверное. Кто в наше время такой кретин, чтобы объявлять войну? Будь я Гитлером, так послал бы самолеты посреди мирной конференции. Каким-нибудь тихим, спокойным утром, когда клерки толпой поспешают через лондонский мост, тетки тряпье развешивают на веревках, канарейки радостно заливаются с неба, вдруг гул и бам-бух! Дома на воздух потрепью брызгами кровь и щебетка на речной над трупами. Не жалко, а? Я смотрел на безбрежное море крыш. м и л я за милей улицы лавки жареные рыбы, церковные кровли, киношки, затиснутые в переулках, книжные магазинчики, фабрики, муравейники квартир, ларьки с моллюсками, молочные электростанции. Без конца и без края. Целый мир. И какой покой всюду. Просто заветные леса без хищников. Из пушек не п о л я т гранаты не бросают, никто никого даже резиновой дубинкой не молотит. Подумать только, во всей Англии сейчас ни одного окна, откуда целится винтовка. Но через пять годков, через два года, через год,